Дела минувших дней. Оказывается, что причастные к магическому миру замечают не только детали, незаметные обычному глазу нормального человека. Нет, они видят больше. Позади, а иногда вокруг любого мага, видно плетение или вязь. Так это называется. Это не оболочка, не аура, а иллюзорная суть мага или волшебника, как пояснил профессор Манкин, когда пришлось к слову. С плетением не договориться, на него не повлиять. Ни на цвет, ни на форму, ни на узор. Меняется оно, меняется его обитатель. А не наоборот. По авязи можно узнать о влюблённости, болезни, происхождении, перевоплощении обладателя, да мало ли о чём. То есть из-за обилия плетений окружающий мир маги видят куда красочнее. Профессор, изучающий их, с воодушевлением рассказывал об удивительных непридуманных живых узорах. Я их не видела, и пока Солия не рассказала, не догадывалась об их существовании. В связи с плетениями профессор Манкин помог понять еще одну вещь о магическом мире в целом. Когда я оказалась в Академии и на каждом шагу сталкивалась с непонятным обычному человеку, то должна была объяснять самой себе существование магического мира. Академия, конечно, была одним из его центров, выпуская не только магов и волшебников, но работников секретных магических служб. Несмотря на то, что я получила магический диплом и присягнула служить, я ничем не занималась, кроме избранного поприща. За пять лет учебы никто словом не обмолвился, чем предстоит заниматься выпускникам Магической Академии Севера. Боевой факультет, понятно, выпускал магов, способных отражать чужое нежелательное магическое воздействие. Целители готовы помогать, если появятся больные и раненые. Но мы – выпускники факультета общей магии. Какова наша роль? Кого считать врагами? «Все, что я знала, защищать магам придется два мира – обычный и магический». В «Легенде о пяти» так говорилось. «И я думала, что, спасая людей, волшебники поступают так из гуманных соображений – помочь людям избежать жертв. Берут на себя тяжелейшие, потому что тем без магов не справиться». Как я была наивна и глупа. Профессор Манкин без труда открыл мне глаза на то, что знали все, кроме меня. «Какая удача, что тот согласился, чтобы я устроила его личную жизнь». Не знаю, как уважаемый профессор, а я только выиграла от того, что Валея, его единственная любовь, которую тот считал погибшей, спряталась в мире людей и найти её не представлялось возможным по одной простой причине. Я опять понимала, всё не так. Но Манкин объяснил мне, что к чему, и с моих глаз словно пелена спала. Я нашла Валея в считанные дни. Что же не укладывалось в моей тупой голове? Итак, я считала, что существуют два мира. Магически незримо прячется в обычном между мирами границы, взаимопроникновение сплошь и рядом. Например, в случае опасности маги прячутся в людском. Наши беседы в течение полугода приучили меня к иному видению. Профессор привёл массу примеров. Говорил избыточно, наверное, для того, чтобы я не чувствовала себя глупо, а может, маскировал собственное разочарование. Сколько сил он положил на меня и всё без толку. Выпускница Академии не знает элементарного. Те знания, которыми я обладала, были по сути своей верны. Но мой наставник совершил главное – сделал нужный акцент, и картина существенно изменилась. Главное, до чего я не дошла собственным умишкам – два мира не существуют по отдельности. Границы между ними условны и абстрактны, за небольшими исключениями. Нет никаких недоступных магических территорий для обычных людей, которые я придумала в своём больном воображении. Волшебный мир – это полупрозрачная калька, наложенная на обычный. Негустой туман, выпавший по утру и прикрывший неприглядность серого ординарного мира. Не первый век существует философский вопрос: какой из миров истинный. Магический настаивает на своем превосходстве, если не первородстве. Ясно дело, все, что происходит в волшебном, отзывается как эхо, в обычном. Вот потому то секретные службы ведут учет обладающими магией и следят за балансом сил. Поэтому необходимо следить за происходящим в обычном мире чтобы его случайно не потерять и не уничтожить тем самым собственный, магический, привычный мир. Магический мир есть, но чаще незрим и неотделим от человеческого. Так как первые маги были людьми, я заботилась тем, как защитить человеческий мир на новом, мистическом уровне. И самопожертвование тут ни при чем. Помню, я тогда шла, уцепившись за локоть Манкина, и голова моя горела. Ни в одной из книг я не находила ни слова об этом. Как же так? Это настолько секретно? Об этом нельзя писать? Или это ясно любому сопливому магу? «От кого защитить?» – спросила я, вспомнив, как в клятве говорилось. До последней капли магии бороться всеми магическими силами. «С тёмными магами?» Профессор отвёл глаза, показывая, что я опять села в ложу и попала пальцем в небо. Вновь подробно и пространно заговорил. «Не с тёмными. Такое было в первые годы сотворения магии» когда светлые боролись с тёмными за первенство. Нынче же светлые с тёмными чуть ли не заодно. Делить им нечего. Полномочия давно разграничены, а цель одна. Не допустить чужаков. В этом защита. Великая война случилась из-за внезапного вторжения враждебных тварей, магических и обычных, о которых до тех времён никто не подозревал. В словах Манкина звучала такая тоска, что я невольно поняла, откуда начать очередные поиски его женщины. Боясь, что проблеск истины померкнет в моем мозгу, я приступила в тот же вечер. Это самое малое, что я смогла сделать для профессора, открывшего мне тайну магического мироздания.